По вершинам ели и сосен сигали легкие быстрые белки. Художник слушал их, отдыхая на поваленном буре дереве. Сквозь хлещущую, колющую чащу знакомая тропка с поворотами, запруженная валежником, вела к небольшому озеру. Тонко звенели комары, сладко пах ландыш. Щупая, художник находил цветы и видел гладкие, длинные, как лезвие, листья и упругий ярусный стебелек с мягкими нектарными чашечками. Он видел все по-своему. Еле мохнатой семьей подходили к самому берегу, мягкому, мшистому. Вдоль воды художник добрался до высокой поляны с цветущей травой. Стрекозы, вибрируя, буравили горячий воздух. Озеро лежало внизу неподвижное, как зеркало. Кроме художника, никто не купался в нем. Жутко холодна была вода, глубокая, черная, с опрокинутым в нее небом. И худая слава оберегала озеро. На дне его нашли трупы двух сестер, живших в избе, когда-то стоявшей на поляне, где летали стрекозы. Сестры жили в достатке с коровой и огородом. Осенним утром в военную заваруху попросил у них воды прохожий, назвавшийся беглым солдатом с фронта. Сестры напоили и накормили солдата, в благодарность помог он им по хозяйству, остался на ночь, а после ночи и насовсем. Два года трое жили в согласии, и вдруг, продав корову, исчезли. Долго искали их, пока не нашли в озере трупы женщин, зарубленных топором. Место, где стояла изба, художник узнавал, нащупывая палкой разбросанные в траве кирпичи. Бревна растаскивал народ из ближней деревни. «Чёртова чаша!» — голова художника. Павшим глазом отражалась в зеркальной поверхности среди раскрывшихся лилий, напоминавших Клаве змеиные головы. Ей мнилось, что лилии опутали его своими тяжелыми стеблями и тянут ко дну. Но он улыбался, посвященный в тайны дикого места. Услышав ее, легко выплыл на чистую воду и поплыл на звук ее голоса к берегу к одежде. «Ой!» — зябко воскликнула Клава, глядя на антично красивое тело с дрожавшими, как бриллианты, яркими каплями. «Хорошо!» — обжигает. Кожа художника краснела от крепких прикосновений полотенца. Бог создал эту красоту, а человек сделал ее купелью дьявола. «Тебе письмо от любови!» Клава стала читать вслух письмо, с которым... Прибежала к озеру, чтобы скорее обрадовать художника. Но в голосе ее не было радости. Письмо звала, и если художник уедет, думалась Клави, то вряд ли вернется. Без сестренного мужа, которого он не любил, ему будет хорошо у сестры. И в дому у нее теперь свободно. Ну, и я уйду куда-нибудь, здесь не останусь. Клави надоела колония, она давно бы ушла. если б не художник. — Значит, зовет Любовь, — весело воскликнул он. — Поедем к ней? — Меня она не зовет. Клава покраснела. Она запрещала себе думать, что художник может и ее взять с собой. Куда мне в их семью? Сестра стыдиться будет. Глупости. Художник понял, о чем она думает. Ты не знаешь Любу. Она будет рада. Николай Николаевич создавал в их доме обывательскую атмосферу, а она другая. Художник забывал, что сам-то он переменился в колонии. Поезд пришел рано утром. На звонок входную дверь открыл прокурор. Увидев художника, отшатнулся, будто его ударили. Нервный начальник, — подумала Клава, — слепого испугался. Люба, взвизгнув, кинулась обнимать брата. И, догадавшись, кто приехал с ним, возбудилась еще громче, целуя Клаву. Потом спохватилась. «У меня, Костя, есть тоже новый близкий друг. Я не писала тебе. Познакомься». Она обернулась, чтобы соединить брата с прокурором, но прокурор исчез из передней. И в комнатах она его не нашла. «Ушел?» «Не понимаю». Еще не так поздно, и ведь ждал твоего приезда. Клава удивилась еще больше. Ждал и сбежал. Она заметила, как прокурор, сняв с вешалки плащ, проскользнул на лестницу. При этом он оглянулся на художника опять с тем же странным, непонятным ей выражением ужаса. Широкий коридор с деревянными стульями, с портретом сверхвождя, был тих и страшен своей тишиной. На белых шероховатых стенах резко чернели гладкие прямоугольники двери, обитые войлоком и клеенкой, не пропускавшие звуков. За дверьми вершили дела те, кому власть давала право насилия. С трепетом следили ожидающие на стульях, как то один, то другой начальник отпирал свою дверь своим ключом и запирал ее всякий раз, как отлучался хотя бы ненадолго. В самом конце была дверь в кабинет прокурора. Каждый день, поворачивая в ней ключ, прокурор спиной чувствовал робкие взгляды и наслаждался. С молоду власти насилие притягивали его как порог, как тайная страсть. Но сегодня он чувствовал так же, как те, что ожидали в коридоре. Мысли путались в прошлом, в гиблом далеком прошлом, о котором молчали его анкеты. Прапорщик Смирнов. Вспоминалась растерзанная ночь, когда он, Клешнев, молодой солдат, вязал прапорщика Смирнова, своего взводного, издеваясь над ним. Потерпи, ваше благородие, скоро будет развязочка, большевики развяжут. Было это у полузамерзшей реки на самой границе. Неокрепший лед разбивала красная артиллерия. Отступать белым было некуда. Солдаты взбунтовались, связали офицеров. Отправили красным делегацию. Переходим на вашу сторону. Неожиданно Красное командование отказало. Кто честный, давно к нам перешел. У вас, самая сволочь, осталась, нам таких не надобно. Безоговорочно сдавайте оружие. Каждого солдата и офицера будет революционный трибунал судить в индивидуальном порядке. В ту ночь Клешнев спустился к реке, ушел незамеченный по льду. Огромен был риск. Но трибунал для него был верный расстрел. На его счету были убийства пленных красноармейцев. По риску вышла и удача. добрался такие до польского берега. А через неделю опять перешел границу с бандой украинских кулаков. Теперь он понимал, на чьей стороне силы. Связавшись с красными, выдал им бандитов. Для того и пристал к банде, так сказал он красным. Службу в белой армии утаил, конечно, стал служить в красной милиции и пошел в гору. Приняли в партию, послали учиться на юриста. И как начали арестовывать старых большевиков, выдвинули его. Он был теперь честно за советскую власть. С ней была сила, значит и правда. Так он верил. Без малого двадцать лет прошло. и не встретился ему никто из той белой роты. Решил, никого не пощадили тогда, некому и свидетельствовать против него. Поверил в себя, в свой успех, в свой талант. Успех в обществе — дань таланту. Прокурор посмотрел на портрет с падающим стулом. Большая белая рука сверх вождя внушала мужество, укращала страх. чего, собственно, я так испугался. Побоялся выдать себя голосом? Да ведь изменилось это все, голос, речь, пожалуй, и произношение. Ничего не оставалось от того крестьянского парня, каким я был когда-то. Мне тогда и двадцати не было. Смирнов пошел к белым по происхождению, по убеждению, а я просто не разобрался тогда, многие не понимали. Не все, как он, прокурор опять взглянул на портрет, сразу попали в точку. А что в нем главное? Идейность? Прямолинейность? Нет, не по прямой он шел и не идеальностью берет, а талантом. Идейных-то он немало туда отправил. Рука сверхвождя представилась теперь прокурору карающей. Зря я растерялся и не заговорил, могло показаться подозрительным. Ему хотелось скорее вернуться домой, чтобы исправить впечатление, произведенное его неталантливым поведением. Он вспомнил, что Люба надеется вернуть брату зрение. Вздор. Чудес не бывает. Все врачи отказались. Но Русанов колдун. Когда-то на костре жгли таких. Вспомнив про жену Круковского, прокурор взял телефонную трубку. Он был суеверен. Встреча казалась ему не случайной. Чья-то враждебная воля протянулась из прошлого, чтобы схватить его. Бывает, и мертвые хватают живых. «Ну, как же ваш вор-актер? Ушел со сцены совсем?» Начал прокурор разговор со следователем, чтобы перейти незаметно к тому, что его интересовало. «Гипотеза есть гипотеза», — глухо ответил следователь. «Именно. А факт есть факт. Ничего, не смущайтесь. Все мы ошибаемся, кроме хозяина». Прокурор молитвенно посмотрел на портрет сверхвождя. Мое предположение, что американец наврал, наверное, ближе к истине. Возможно, вы правы. Наверное, прав. Главное в этом деле, что государство не потерпело существенного убытка. Почти весь товар найден. Потерпели убыток иностранцы. Так им и надо, согласился следователь и мысленно добавил. Приехали помогать нам строить, чего не хотят у себя. Не напомнил он также и о том, что есть еще пострадавшие — Алешин и его семья. — В общем, порядок. А как у вас дома? Я слыхал, Лариса Дмитриевна поправляется, как бы не взначай, спросил прокурор. — Спасибо, поправилась. — Как? Совсем? — Здоровее нас с вами. Значит, Русанов творит чудеса? Если хотите, можно назвать это чудом. Современная наука ведь тоже признает возможность необычайных, весьма редких, маловероятных событий. Да, но с Русановым они случаются чересчур часто. Дочь Землянова, например, это факты, а не гипотезы. Как вы их объясняете? а я компетентен объяснять медицинские факты. Впрочем, врачи часто ставят неверные диагнозы, этим пользуются частные целители. Как большинство людей его поколения, следователь был материалистом старого толка, и такое объяснение было ему ближе, чем ссылка на современную науку. Значит, если диагноз верный, то чуда не происходит. Красивое лицо прокурора, как маску, искривляла постоянная усмешка. Временами она исчезала. Сейчас была резкой. Объяснение следователя ему нравилось. Но им опять овладел страх, когда, возвращаясь домой, он увидел художника с Дарьей у распустившейся сирени. Прошел мимо, будто удав угрожал ему из кустов. Прошлое было... страшным удалом. В комнатах Люба и Клава расставляли скульптуры. Глядя на их веселые лица, на их увлечение работой, они вынимали скульптуры из ящика и откутывали отомха. Прокурор почувствовал себя, как смертельно больной, завидующий здоровым, не подозревающим о его состоянии. Пугали и скульптуры, сделанные слепым. Люба... Громко восхищалась каждой вещью. Женщина с коровой в особенности пленила ее. «Это ты, Клава?» «Как ему удалось, не видя, передать так тонко выражение? И какая сила в любви! Животные понимают ее, как и люди!» «А вот еще Клава раскутала торс женщины с приподнятой грудью!» «Кто это? Опять ты?» «Нет, не ты!» Смотря на Клаву, Люба дивилась, как могла эта молодая женщина с веселыми глазами, крепкими руками и полными губами полюбить слепого. Ей, Любе брат казался конченным человеком, когда она отвозила его в колонию. — Значит, нерв не разрушен? — Оставшийся глаз еще видит? — спросил прокурор, силясь не выдать своего беспокойства. — Константин видит не глазом, — объяснила Клава. Он сам не знает, как. Говорит, мыслью вижу. В лесу понимает, где поляна. Даже в газете буквы иногда узнает. Сверхъестественная чувствительность. Прокурор потрогал на груди амулет, чувствуя себя во власти гибельного колдовства. «У нас теперь в городе замечательный врач», — сказала Люба. «Надо непременно показать ему костю. Может быть, оставшемуся глазу можно еще вернуть зрение? Он врачам не верит. Это не просто врач, а гомеопат. Он раньше лечился у всяких, теперь не хочет. А ты не можешь на него повлиять? Нипочем. У него убеждение. Он говорит, с болью не надо бороться, надо не бояться ее». Тогда боль сама пройдет. Глупости. Само ничего не проходит. Ну вот что, мы тогда иначе. Люба обратилась к прокурору. Пригласи к нам Русанова запросто к обеду. Покажем ему Костины скульптуры. Он сумеет уговорить Костю, если захочет. Он не захочет. Да и не пойдет он в незнакомый дом. Пригласи также Ларису с Круковским. Тогда он придет. Он к ней неравнодушен, я точно знаю. О чувстве Русанова к Ларисе Люба знала от Екатерины Савишной, своей давней знакомой. Екатерина Савишна, энергичная, красивая дама с басовитым голосом и сусиками над губой, была влюблена в медицину. Без специального образования она знала симптомы всех болезней, всем знакомым давала советы и могла даже разобрать рецепт по латыни. За эти качества какой-то из больных рекомендовал ее гомеопату, как сестру-секретаршу для приема. С первого же раза, оказавшись в приемной с пациентами, Екатерина Савишна уверилась, что это место давно ждало ее. Уверенностью и громким голосом она немало способствовала успеху шефа, говорила всегда «мы» и «у нас», подразумевая себя и его, и ревновала шефа ко всему, что могло отвлечь его от их общего дела. Поэтому всегда находила предлог зайти в кабинет, когда там задерживалась молоденькая пациентка. а Лариса, встав на ноги, продолжала лечение у гомеопата на дому и задерживалась в кабинете все дольше и дольше. Художник ехал с мыслью помочь Любе в беде. Оказалось, помощь его не нужна. Да и беды-то особенной будто не было. Бедовал где-то там далеко один Николай Николаевич. Любимец его Никиша, переходивший уже в шестой, учился на отлично, как и при отце, слушался матери и признавал авторитет прокурора. Люба повела так, что прокурор, как прежде Николай Николаевич, был главным лицом в доме. И еще больше, чем при Николае Николаевиче, основой воспитания была покорность власти. Враги народа считались реальностью. Люба позволила себе только сохранить у Никиши уважение к отцу. Она объясняла ему, что отец осужден по ошибке, но о том, что это ошибка, не следует говорить громко, тем более в школе. Опасно обвинять власть в ошибках. На этом особенно настаивал прокурор. Таким образом, Никиша мог думать об отце хорошо, но не мог защищать его. «Гадко у Любы. Даже много хуже, чем прежде», — признавался художник Клаве, как бы извиняясь перед ней. Клава замечала, что ему тяжело, и ей было противно смотреть, как Люба каждый день гладит Никише красный галстук. «Она меня как свою, как родную приняла, а я не могу сочувствовать. Как волка не корми, я вроде волка», — Клава смеялась, — Хотя начальник тоже не овечка. Смотрит он на тебя чудно, будто промеж вас чего-нибудь было прежде. Клава рассказала, как прокурор испугался тогда художника у парадной двери. Показалось тебе. Может, и показалось. А вроде он узнал тебя. О роли прокурора в деле Алешина Клава узнала от Дарьи, с которой быстро сошлась. А с художником Дарья была сдержана. Ей было неловко с ним из-за его родственной близости к прокурору. Художника это мучило. Он сочувствовал Дарье в ее беде больше, чем люби. Зато Дарьин только, ровесник Никиши, охотно общался с художником. Только любил рисовать и, не отрываясь, слушал рассказы об искусстве. По его интересу к живописи художник, не видя его рисунков, понимал, что это настоящее увлечение. Порывистый Толькин голос с хрипотой переходного возраста был часто слышен на дворе. Речь, как и у большинства подростков двора, соревновалась с жаргоном уголовников, но ни художник, ни Клава не смущались ею. «По утрам?» Любимое место художника было у пролома в стене, декорированной сиренью. В ароматных кустах спорили веселые воробьи. Звенела по кирпичу, шуршала по листьям поливная струя, освежая воздух. У многомачтового дома, похожего на корабль, отчетливо звучали ранние голоса. Волны любви, колебания вселенной пробегали по телу. Позже звуковой пейзаж менялся, во двор вторгался хаос ближней стройки, со скрежетом поворачивался атлетический кран, завывал мотор, грохотала бетономешалка. Не орудие строительства, а древние тараны, разбивающие крепость, представлялись художнику, не видевшему воздвигаемого здания. «Приезжай скорей!» «Не тормози здесь», — говорила ему Клава, прощаясь с ним у пролома в последний день. Кончался ее отпуск, и, понимая, что им не жить у сестры, она решила пока ехать обратно в колонию. «Если появится перспектива реализовать часть работ, придется задержаться. Что мне завтра в Союзе скажут?» Художник надеялся, так как в союзе с ним говорили, казалось, благожелательно, и просили принести работы. Грузовик, сбросив груз, отъехал, стреляя бензиновым перегаром. «Хорошо в колонии, что война не напоминает о себе», — сказал художник, вдыхая отравленный воздух. «В городе война, кажется, ближе. На западе опять воевали, рвались бомбы, рушились здания». Стадно, как животные, гибли люди. А страшно, когда танк ползет на тебя, — спросил незаметно подошедший только. Убивать — вот что страшно на войне. Высказавшись, художник тут же подумал, что не убивать на войне еще страшнее, а ждать безответно смерти, когда кругом ад. Фашиста убить не страшно. Откуда будешь знать, который немец-фашист? Многие идут не по охоте. Это, пожалуй, и есть самое страшное на войне. Вообще, в армии. То, что двигает людьми чужая воля. Отец служил на границе, с басмачами сражался. И у нас есть чужая сволочь в начальниках. Маслины просит, заключил неожиданно только. Клава поняла, кого он имеет в виду. Только ненавидел прокурора.